Глава 29. План Луки был чрезвычайно прост. В нем не имелось тысячи пунктов, сомнительных действий и слепой веры в чудесное стечение обстоятельств. Он основывался на вечной классике множества сказок. Той самой, которая, наверное, никогда не умрет. «Чувствую себя настоящей золушкой», — проворчал Влад и уставился на Луку. «Хотя ты как-то не особо похож на фею крестную». «Скорее будешь один в один со снеговиком Олафом из Холодного сердца». Эвелина взглянула на Луку и сразу же фыркнула. Пожалуй, с последним утверждением Влад не ошибся. Сегодня Лукаев и походил на снеговика. И причина тому — дутый белый пуховик, который словно накачали воздухом. Можно было подумать, что парень хотел уподобиться персонажу компании Мишлен. Увидеть Луку в пуховике и зимних аксессуарах, подаренных Эвелиной, это было сродни снегу в марте. Вроде так и должно быть, но как же неожиданно. Девушка уже смирилась с тем, что парню все равно на здоровье, и не надеялась на исполнение недавнего обещания. Но он сдержал слово, оделся по погоде и не забыл о шарфе и перчатках. Правда, теперь из-за забавной дутой куртки многие посетители торгового центра с любопытством посматривали на него, а некоторые даже пялились безо всякого стеснения. Консультанты в магазинах одежды и вовсе шептались практически за спинами ребят и высмеивали пуховик Луки. К счастью, парня не волновало чужое мнение. Чего не скажешь о Владе. Суть искрометного плана состояла в том, чтобы по мотиву Золушки сделать из скромного парнишки настоящего рокового красавца. Так что первым пунктом стало полное обновление гардероба в соответствии со вкусами Нинель. За все время ее активного приставания Лука запомнил ключевые детали образа, которые безоговорочно нравились Нинель, и теперь мог применить их на Владе. Благо, накопления позволяли купить однокласснику несколько вещей. К счастью, он уже не сильно сопротивлялся. Спустя пару минут уговоров согласился на план и после уроков вместе с Лукой и Эвелиной пришел в торговый центр, где ребята почему-то упорно игнорировали лифт. «Я не думаю, что это будет мне к лицу». Тихо признался Влад и испуганно взглянул на пять вешалок с одеждой, предложенных Лукой. «Они больше для тебя и подкачанных парней. Мои руки-макаронины будут смотреться у Бога, а ноги. В джинсах я буду выглядеть, как толстый бегемот». Лука раздраженно закатил глаза на очередную тираду, пропитанную паникой и неуверенностью. За время их пребывания в торговом центре Влад успел найти тысячу и один способ, как раскритиковать себя, свою жизнь, внешний вид, голос, глаза — Короче говоря, все, что так или иначе касалось его личности. Эвелину искренне расстраивало такое поведение одноклассника, ведь каждое его высказывание не имело ничего общего с действительностью, но почему-то он в упор не замечал этого, предпочитая ненавидеть себя. Девушка надеялась, что новый образ поможет Владу взглянуть на себя под иным углом и понять, как сильно он ошибался, предаваясь жестокой самокритике. «Ты сначала пример, а потом ругайся» заявила Эвелина, получая в ответ благодарный взгляд Луки. Впихнув в руки Влада гору вещей, Лука быстро затолкал одноклассника в примерочную и задернул штору. «Когда оденешься, выходи наружу, мы все оценим», сообщил Лука и сел на пуфик рядом с Эвелиной. «Я попал в модный приговор? Можно я здесь все примерю и скажу, годится или нет?» «Влад, не будь вредным пятилеткой», выдохнула Эвелина. «Мы должны увидеть, как на тебе сидит одежда». «Только так у нас получится создать крутой образ, на который клюнет Нинель. Если хочешь привлечь ее внимание, нужно нас слушаться». «Ладно, понял». Дальше из примерочной доносились лишь приглушенные шорохи и недовольное бурчание, которое чем-то напомнило Эвелине ворчание сварливых старушек на лавочке возле ее подъезда. Вскоре Эвелина невольно вспомнила о матери и о плане по сводничеству, о котором не возникло разговоров уже около пяти дней. Неужели Лука, ранее кричащая о сроках, сейчас обо всем забыл? Это показалось Эвелине странным, и она поспешила прояснить ситуацию. «А мы уже не занимаемся другим планом». Лука удивленно выгнул брови и посмотрел на девушку так, словно она выдала великую глупость. «Нет, конечно!» — воскликнул парень и весь как-то подобрался. «У нас сроки горят, если ты не забыла. До Нового года осталось 15 дней, а родители пока лишь сообщения друг другу строчат». «Нам пора вводить романтику в их отношения, чтобы к 31-му они превратились в сладкую влюбленную парочку». «И как ты собираешься вводить романтику?» заинтересованно склонила голову Эвелина. «Под дулом пистолета заставишь взяться за руки». Лука пренебрежительно хмыкнул и резво снял шапку. Чёрные волосы с очаровательными завитушками неаккуратно торчали в разные стороны, как настоящее воронье гнездо. Эвелина улыбнулась при виде отдельных прядей, спадающих на лицо парня, и без задней мысли аккуратно пригладила торчащие волосы. Они оказались чрезвычайно мягкими и пушистыми на ощупь. От неожиданного прикосновения лука замер, как каменное изваяние, боясь случайно пошевелиться и отпугнуть Эвелину. Сердце в груди парня взволнованно билось. Кончики пальцев покалывало предвкушением чего-то большего — нежного прикосновения к щеке, легкого поглаживания по голове или желания заправить за ухо прядь волос — Но ничего подобного не последовало. Эвелина резко одернула руку, спрятав ее в карман пуховика, будто боялась вновь прикоснуться к чужим волосам. Лука почувствовал укол досады, который спровоцировал внезапное осознание того, что он жаждал тактильного контакта с Эвелиной. Он хотел этого всем своим существом, но по-прежнему не понимал причины проявления странных желаний. Вернее, частично он сообразил, в чем заключались причины такого поведения, однако пренебрежительно отмахивался от догадок, чтобы оставаться в неведении. Такой выбор казался ему лучше, чем признать то, чего он страшился на протяжении нескольких лет. Желая разбавить повисшую в воздухе неловкость, Лука вернулся к обсуждению плана. «У меня есть идеи, как устроить романтику. Одну мы опробуем уже сегодня». «Сегодня?» — обеспокоенно переспросила Эвелина. «И когда ты собирался меня предупредить?» после успешно выполненного плана с Владом. Эвелина нахмурилась и всем корпусом повернулась к Луке. Непонимание отчетливо читалось в ее взгляде. «Но наш план завершится завтра!» «Да», — кивнул парень. «Но при правильном раскладе он может завершиться сегодня, прямо здесь, в торговом центре, точнее, на его территории». Загадочность в голосе Луки и озарной блеск голубых глаз наталкивали Эвелину лишь на одну мысль. Кое-кто решил умолчать некоторые пункты плана, чтобы опять не сталкиваться с неодобрением. Девушка вздохнула, закрыла глаза и прислонилась к стене. Влад в примерочной до сих пор шуршал одеждой. «И о чем ты умолчал?» Тихим размеренным тоном проговорила Эвелина, приоткрыв глаза. Лука неопределенно повел плечом, а после с загадочным видом сел прямо и ехидно улыбнулся, вперев взгляд на зеленую шторку, за которой копошился Влад. «Увидишь. А пока у нас пока мод». И словно по команде, Влад отодвинул шторку и робко покинул примерочную. Хотя его великолепный облик, напротив, должен был снабдить парня целым вагоном уверенности, Влад выглядел превосходно. черная водолазка идеально сочеталась с темно каштановыми волосами и оливковой кожей, которую прекрасно оттеняла свободная белоснежная рубашка, надетая таким образом, что нижняя часть была заправлена в черные брюки-карго, а верхняя расстёгнута на четыре пуговки. Металлическая цепь была надета поверх вещей, красиво поблескивая на тонкой шее. Массивный кожаный ремень и извиняющий на шлёвках авторский брелок геометрической формы идеально вписывались в тот самый образ парней, которые нравились Нинель не — бунтовщики с тягой к аксессуарам, вдохновлённым собачьей эстетикой. Подобранный лукой стиль идеально подошел Владу. Особенности тела, воспринимаемые многими как недостатки, были выгодно скрыты под объемной одеждой. Цветовая палитра идеально вписывалась в цветотип Влада, отлично подчеркивая его внешность и акцентируя внимание на главных преимуществах — гладкой смуглой коже, четких скулах и выразительных карих глазах. А крупные аксессуары придавали образу некую опасность и серьезность. Влад поправил рукава рубашки и взволнованно взглянул на ребят. Говорил же, смущенно выпалил он. Смотрится у Бога. Чего? вырвалась у Эвелины, и девушка моментально поднялась с пуфика. Ты классно выглядишь! Замечательно, я бы сказала, как главный школьный красавчик в манге. Влад с недоверием взглянул сначала на Эвелину, а после на Луку, ожидая от них какой-то подставы или насмешек. Но ничего такого не последовало. Ребята одобрительно смотрели на него и довольно переглядывались. «Я полностью поддерживаю», — согласился Лука. «Ненель точно на все сто оценит. Сейчас ты идеально вписываешься в типаж. Надо только чуть изменить стрижку, и дело в шляпе». Влад нахмурился и повернулся к зеркалу в примерочной. Собственное отражение его не вдохновило. Наоборот, он чувствовал себя нелепо в новом наряде и был убежден, что похож на ребенка, который захотел выглядеть по-взрослому и надел вещи отца. «Вы не шутите?» — тревожно спросил Влад и опять повернулся к одноклассникам. «Я же странно выгляжу». «Нет, Влад», — уверенно заявил Лука с твердостью о взгляде. «Даю слово пацана. Ты выглядишь хорошо, не сомневайся в себе». Вновь внимательно посмотрев в зеркало примерочной, парень решил не спорить. Вдруг ребята были правы, а он не замечал очевидного. «Ладно», — сказал Влад, — «и что теперь делать?» «Переодевайся, я заплачу за вещи, а затем отведем тебя в парикмахерскую, где из твоих волос сделают конфетку». Влад неловко потоптался на месте и сконфуженно буркнул. «Мне неудобно, что ты за все платишь». «Ты забываешь, что я здесь не благотворительностью занимаюсь, а хочу спихнуть на тебя, Нинель», — напомнил Лука и встал с пуфика. «Оплата одежды и стрижки — моя плата за нашу сделку, все честно». Влад растерянно взглянул на одноклассника, но промолчал. Все-таки они договорились о взаимном сотрудничестве. Оставив в стороне болтовню о сделке, Влад вернулся в примерочную и задернул шторку. Переоделся он намного быстрее, чем в прошлый раз, всего за минуту. Лука дольше стоял на кассе, оплачивая покупку выбранных вещей. Когда ребята вышли из магазина, они сразу же направились на первый этаж, где располагалась парикмахерская. Как выяснилось позже, Лука записался туда заранее. Ребята даже не опоздали и переступили порог парикмахерской практически минута в минуту. Эвелина уже не удивлялась идеальным подсчетом, В конце концов, Лука помешан на математических вычислениях. У него всегда все подсчитано посекундно. Работа парикмахера заняла ровно 15 минут. Но этого оказалось достаточно, чтобы сделать хорошую стрижку клиенту. Коротко постриженные виски и затылок, обработанная филировочными ножницами челка до бровей, лёгкий каскад и укладка, из-за которой темно каштановые волосы стали объемными и пушистыми. С новой прической Влад преобразился. Лицо стало открытым, взгляд перестал быть тяжелым и усталым и приобрел особую выразительность. Внимание теперь акцентировалось на правильных чертах лица, а не на старой стрижке, абсолютно не подходившей Владу. Теперь вместе с новой стрижкой и другим стилем одежды он выглядел как улучшенная версия себя. «И что теперь скажешь?» — весело спросил Лука, когда они покинули парикмахерскую. Влад был искренне поражен трансформацией. Он не прекращал рассматривать себя через фронтальную камеру телефона и не верил, что симпатичный парень на экране — это он. «Я в шоке», — признался Влад, не отрывая взгляда от экрана. «Прическа реально настолько все меняет?» Словно наивный ребенок, столкнувшийся с удивительной правдой мира, он изумлённо взглянул на Луку и Эвелину. «Да», — подтвердила девушка. «Например, я с натуральным цветом волос, выгляжу старше, серьезнее и невзрачней, вся индивидуальность теряется. А вот с платиновым или пепельным появляются шармы и изюминка». Лука наморщил лоб и пристально посмотрел на Эвелину, задержавшись взглядом на ее волосах и лице. «По-моему, ты при любом цвете волос одинаково красива». Сердце громко ухнуло в груди Эвелины. Она в шоке уставилась на парня. Неужели он так легко и открыто признал ее красоту? Однако спустя несколько секунд девушка почувствовала, как по щекам разлился предательский румянец и резко отвернулась. Она не хотела, чтобы кто-то видел ее смущение. Но Лука заметил. Он и сам был смущен неожиданным комплиментом. «Значит, теперь мне нужно завтра подкатить к Нинель?» поинтересовался Влад и убрал телефон в карман пуховика. Ребята уже подходили к дверям, ведущим на улицу. Лука оторвался от наблюдения за Эвелиной и проверил время на телефоне. Ровно 6 часов вечера. «Да», — взволнованно сказал он и тут же ускорил шаг. «Но сперва нужно кое-что сделать. Давайте быстрее на выход, сейчас начнется». Эвелина и Влад недоуменно переглянулись, но послушно ускорились. «Ты о чем?» — осторожно уточнил Влад. «В плане появился новый пункт?» «Нет, он старый. Просто я о нем не говорил». «А когда собираешься рассказать?» — полюбопытствовала Эвелина, но ответа не дождалась. Выйдя из торгового центра, Лука решительно направился к углу здания и выглянул из-за него. Стемнело. Теплый свет фонарей красиво золотил лежащий повсюду снег и придавал местности налет предновогодней таинственности. Лука одобрительно улыбнулся, углядев что-то за торговым центром, и победно обернулся к Владу и Эвелине. «Если верить романтичным подростковым романам, то встреча в стиле «Принц на белом коне спас меня из передряги» благотворно влияет на отношение девушки к спасителю. В некоторых книгах героиня может влюбиться с первого взгляда». Расплывчато проговорил он «И...» «Помогите!» — прокричал кто-то. Судя по голосу, это была девушка, а подозрительный шум рядом ясно давал понять, что ей срочно требовалась помощь. Она попала в беду. Влад и Эвелина тоже выглянули из-за угла. В трех метрах от них, прижавшись к стене здания, замерла напуганная Нинель. А над ней натуральным коршуном навис высокий и крепкий парень и бесстыдно предлагал девушке заняться всякими непристойностями. «Боже мой!» — в ужасе прошептала Эвелина. «Я звоню в полицию». «Нет-нет-нет», — нет. зачистил Лука и схватил ее за руку. «Ребят, тот парень мой знакомый. Я специально попросил его подкараулить здесь Нинель, чтобы у Влада появилась возможность стать настоящим принцем на белом коне». Влад ошеломленно уставился на него. «То есть Нинель из-за тебя подверглась такому испытанию? И все лишь для того, чтобы выставить меня в правильном свете?» В его голосе отчетливо читалось осуждение. «Игорь ее и пальцем не тронет» заявил Лука. «Он пристает, только словесно». «Ну, а тебе достаточно с грозным видом оттолкнуть обидчика и сказать что-нибудь крутое. Игорь сразу даст заднюю. А тебе нужно будет проводить Нинель до дома и завести какой-нибудь диалог. Подсказка. Нинель обожает говорить о собаках». Влад осуждающе смотрел на одноклассника, но очередной жалобный возглас Нинель вынудил его разочарованно выдохнуть и броситься на помощь. Лука высокомерно задрал подбородок. Эвелина же покачала головой, не поддерживая поступок парня. Какими бы наигранными ни были приставания Игоря, для Нинель все воспринималось заправду. И это было очень низко со стороны Луки, который создал для Нинель настолько неприятную ситуацию. Никто из девушек не заслуживал подобного. «Как ты узнал, что она будет здесь?» — осведомилась Эвелина, вновь выглядывая из-за угла. «В это время она всегда возвращается из художки». Дом, где она живет, находится неподалеку, поэтому она всегда использует одну и ту же дорогу. Подгадать нужный момент не составило труда. У Эвелины не нашлось слов, так что она продолжила наблюдать за происходящим. Как и советовал Лука, Влад с суровым видом оттолкнул Игоря и грубо крикнул. «Нельзя так вести себя с девушками! Катись отсюда, пока не ушатал!» Игорь сразу поднял руки, виновато склонил голову и поспешно побежал по улице, скрывшись за первым же поворотом ты ты меня спас пролепетала нинель удивленно уставившись на парня я боже мне было так страшно спасибо тебе на эмоциях она обняла влада получая в ответ столь же крепкие трепетные объятия сейчас все в порядке проговорил влад и погладил девушку по голове тебе нечего бояться хочешь провожу тебя до дома нинель энергично кивнула я рядом живу Тогда скажи, куда идти». Осторожно разорвав объятия, девушка скромно улыбнулась и махнула рукой в сторону угла, где прятались Эвелина и Лука. Примерно в том же направлении находился дом Нинель. И пара, начав неловкий разговор о погоде, неторопливо направилась к главному входу в торговый центр. «А вот теперь время бежать», — сообщил Лука, и под руку с Эвелиной помчался к ближайшей автобусной остановке. Пальцы парня ощущались горячими даже сквозь толстую перчатку. Эвелина была вынуждена признать, что ей нравилось, как правильно и уютно чувствовалась ее рука в чужой ладони. Было приятно и очень волнительно. И Эвелина хотела как можно дольше задержать это мгновение. Лука полностью разделял ее желание. Ему пришлось по сердцу, томительное тепло в груди, которое проявлялось всякий раз, когда он находился рядом с Эвелиной и вступал с девушкой в будоражащий душу тактильный контакт. Чувство просто окрыляло. Поэтому Лука не отпустил руку эвелины когда они добежали до остановки. Не отпустил их в дверях автобуса. И так было всю дорогу до дома Луки, где ребята должны были выполнить очередной пункт временами гениального плана.